Явление 5. Те же Кабанова, Варвара и Глаша. Кабанова. Ну, тихин пора. Поезжай с Богом. Садится. Садитесь все. Все садятся молчание. Ну, прощай. Встаёт и все встают. Кабанов, подходя к матери. Прощайте, маменька. Кабанова жестом показывая в землю. В ноги В ноги. Кабанов кланяется в ноги, потом целуется с матерью. Прощайся с женой. Кабанов, прощай, Катя. Катерина кидается ему на шею. Кабанова, что ты на шею-то виснеш, бестыдница, не с любовником прощаешься, он тебе муж, глава, а ли порядку не знаешь? В ноги кланяйся. Катерина кланяется в ноги. Кабанов: Прощай, сестрица, целуется с Варварой. Прощай, Глаша, целуется с Глашей. Прощайте, маменька, кланяется. Кабанова: Прощай. Дальние проводы, лишние слёзы. Кабанов уходит за ним Катерина, Варвара и Глаша.